Можно? спросила черепаха, показывая на винтовку. Индеец молча протянул. Remington 700, пояснил он, глядя, как она разглядывает оружие. Ствол из нержавеющей стали и ложе из полимера. Максимальная эффективная дальность 800 м для моего 7.62 мм варианта. Ещё магазин съёмный. Обычно они делаются несъёмными. На дистанции в 300 м расстояние между попаданиями не больше 75 мм. Больше и не требуется. Тем более, что я не снайпер. Мастер-сержант 1-й кавалерийской дивизии. Эксплуатация и ремонт автомобильной техники много целевого назначения. Бывший, естественно. Так ты ценный человек. Очень мало патронов в обойме. Всего четыре. К сожалению, возвращая винтовку, сказала Черепаха. Нам специалисты требуются. Надеюсь, ты не все время коней угоняешь? Это мы и сами прекрасно можем. Вот этот тыкай пальцем вокруг себя во всех подряд. И вот этот, и ещё вот этот тоже. Одна я этим не занималась. Мне и так приводили в подарок. Как дырку во время подвигов заработают, так и приходят. Как насчёт того, чтобы друг другу помочь? Мы тебе лошадок, а ты нам поковыряйся в механизмах. Подумай. А если надо, добавляю. «Мы можем и твоим старейшинам хороших коней подарить. У нас много есть». «Старейшинам не надо», — усмехнулся он. «Я сам вождь. Мы не шаены. Мы Дэни, Наваха. Сами по себе. А за приглашение спасибо. Подумаю». На второй день мы вышли к перевалу. Дальше уже начинался спуск в котловину. Прямо на том, что в документах должно было именоваться не иначе, как «дорога», а на самом деле было «тропой», по которой можно было подниматься только по одному. Сидел на табуретке человек с автоматом на коленях и задумчиво смотрел на нас. Выше на скалах слева и справа были оборудованные пулемётные точки, обложенные мешками, набитыми песком и прикрытые камнями. На возвышенности, которую огибала дорога, за спиной у стреляющего стоял ещё один, явно наблюдатель. Любой идущий снизу обязательно получил бы весёлый свинцовый привет из нескольких стволов, если бы чем-то не понравился. Сидящий встал и приветствовал Дова совершенно непонятными словами, тот ответил на том же языке. Очередной знакомец. Какая-то сильно популярная личность, наш проводник. Очевидно, это и есть таинственные курды, с виду вполне обычные люди, смуглые и горбаносые. В полувоенной одежде по расцветке очень похожей на форму наших индейцев. Мы один за другим проехали мимо под внимательными взглядами. За поворотом стало ясно, что места здесь уже жилые. На склонах паслись овцы, а еще минут через двадцать стали видны и дома, сложенные из местного камня. Из-за заборов выглядывали женщины, и с радостными воплями выскакивали дети. Видать, нечасто их балуют посещениями. Место вообще-то явно отвратительное. Сплошные склоны. Когда наступит весна и растает снег, то дома и сараи моментально окажутся затопленными, а дороги превратятся в сплошную грязь. Только мазохисты могут чувствовать себя прекрасно в таких условиях. Хотя, скорее всего, они бы нас посчитали извращенцами. Живём, понимаешь, столетие вместе, где ни одной горы и даже деревья редкость. И даже камней, чтобы постоянно вытаскивать из земли, почти нет. Непорядок. Деревня была совсем маленькая, всего десяток домов. И следуя за проводниками, мы просто проехали мимо. Дети, наверное, расстроились, оставшись без развлечений. Зато я не сильно огорчился. От деревни воняет так, что чувствуется даже не слишком чутким носом. Очень воняет. Может, они замечательные люди, но про уборку мусора и правильное расположение туалетов имеют смутные представления. К вечеру мы доехали до более крупного посёлка. Тут уже были зачатки цивилизации. Мусора на улице гораздо меньше, овцы не прямо возле дома, а отдельно, и керосиновые лампы. Самое поразительное обнаружился дом, в котором стоит самый настоящий, хотя и примитивный, телетайп. Дов моментально отправился сообщать о прибытии, а я был схвачен и затащен в гостеприимные объятия местного староста и его взрослого сына, удивительно хорошо объясняющегося на этом общем для всех жаргоне. Праздновали не только с семьей староста, но и с другими солидными людьми из деревни. Мужчины, естественно. Женщины хоть и без паранджи, но за одним столом с мужиками не сидят. На стол была выставлена баранина в разнообразном виде, овечья брынза, какие-то жухлые лепестки салата, свежие лепёшки и вино. Интересно, сколько ни ехали, виноградников не наблюдали, а вино есть. Чтобы не ударить в лицо в местную вонючую грязь, пришлось покопаться в сумках и выставить на стол копчёную рыбу и банку растворимого кофе. И то и другое они громко хвалили, желая доставить мне удовольствие. Но большого интереса не проявили. Воистину, баранина всему голова. Но описа с вина непросто, но им это вполне удалось. Через пару часов они забыли о причине встречи и продолжали регулярно поднимать глиняные чаши с добрыми пожеланиями друг к другу. Так что общался я в основном с сыном старосты и выяснил массу интересных. В данном селе 85 домов и почти 700 жителей. Туда как в обычном курском селе не более 40-50 домов. Это село считается богатым. Но кроме того, сюда переселилось некоторое количество семей из других сёл, пострадавших от нападений. В этом месте невозмутимость пропадала, и речь становилась несколько неразборчивой. Но я понял, что кровная месть курдам прекрасно знакома и практикуется. Их род Тарва Означает общность всех близких родственников по мужской и женской линии. Но не далее второго, самое большее – третьего поколения. Они, хасанамбы, населяют восемь сел, считая и это. Здесь очень патриархальные нравы. И правят старики. Но еще очень сильно развита безвозмездная взаимовыручка. Всего езидов до 35 тысяч. Езиды – это, естественно, не просто так. А самая правильная вера. Сущность этого заявления до меня не очень дошла. Единственное, что понятно, они поклоняются солнцу и огню уже много тысячелетий. Они приходили всё время, рассказывал сын старосты негромко, маленькими отрядами. И ерунда, что огнестрельное оружие лучше лука. Пока дробовик перезарядишь, без тебя ёжик успеет сделать. А прятаться они прекрасно умеют. Залягут в засаду возле овчарня и ждут. Вот и еще пара погибших. А потом пришли в большом количестве. Даже не сотни, а тысячи. И у некоторых даже наше оружие было. Не в первый раз в набег ходили. Нас зажали, и многие уже думали, что конец пришел. Я помню, как прибежали и кричат «Помощь пришла!» И сразу стало ясно, мы не одни. И есть кому держать оружие. Что мы могли одни и сделать? Только умеря с честью, постаравшись взять побольше жизни врагов. А так из города внизу пришли, и ущелье стало ущельем смерти. Там кости тысяч крыс лежат. Их окружили и согнали вниз. А потом убивали, убивали и убивали. Горожане сделали правильное дело. И оружие нам дали. И теперь тоже дают». Я знаю, некоторые говорят, что это из корысти. Мы закрываем озёра своими спинами. Пусть так. Но без их помощи и их оружия нас бы просто не было. Никого бы не осталось. Эти никого не щадили и в плен брали только чтобы мучить и убивать. Даже трупы оскверняли. Для нас мёртвые не совсем мёртвые. Они нас постоянно навещают. И мы ходим к ним в гости на кладбище. С едой и выпивкой. А крысы ели погибших. Такое не прощают. На следующий год мы сами к ним отправились. Шли по берегу реки и убивали всех. Теперь крысы боятся. Потому что мы показали, что такое месть. Влечом к плечу. Курды, исры, буры. Даже местные и индейцы. Вот, сказал он, показав на них. У каре за сидят. Тоже прекрасные воины. Но им не дело ни до кого. Я в школе внизу учился. Там рассказывают про историю индийских племён. Только это было не здесь, а там. А они, как мне кажется, не живут, а играют. Вроде как свою прошлую непрожитую жизнь переигрывают. Сходить к соседям и обязательно прикончить парочку. Как будто больше заняться нечем. Когда сюда попали, эльфы всех индейцев от алкоголизма вылечили и запрет психологический поставили. Они теперь даже вино не выносят. Сразу выворачивает наизнанку. А всё равно с мозгами не порядок. Не. Кто к нам придёт и гадость сделает, мы обязательно ответим. Но самим дурью маяться. Он пожал плечами. Настоящий мужчина должен работать и семью содержать. Я послал сообщение, присаживаясь рядом, сказал Дов. Поход почти закончился. Здесь в каждой большой селении тигграфные линии протянуты, а в некоторые и электричество. Ворда кликнули, и он, извинившись, отошёл. Он тебе случайно не сказал, серьёзно спросил Дов. Что у курдов вняслеко отличающееся от нас понятие? Вот, когда к вам гость приезжать? «Вы долго говорите про разные посторонние дела, проявляя уважение, и только потом спрашиваете, что ему, собственно, надо. Не горит ли случайно дом? Может, помощь нужна?» «Кто тебе такую ерунду сказал?» – удивился я. «Э-э-э!» – поградив мне пальцем, ответил до. «Было время пообщаться с твоими соплеменниками. Это только ты такой быстрый. Многие уверены, что тебя испортили люди. Но я о курдах сказать хотел». Если в будущем будешь иметь с ними дело, помни, они прекрасные и очень гостеприимные люди. Трудолюбивые, честные, насколько это возможно для чужаков. Но если тебе говорят: "Подожди минуту", это непременно превратится в 2 или 3 дня. А уж если скажут "завтра", то это никогда и никак иначе. Ещё очень бойся, когда на вопрос, как проехать или любой другой, тебе ответят: "Никаких проблем". Впереди ожидает масса больших и маленьких препятствий. И если честно, то это вообще такой восточный образ мысли. У нас тоже многие этим страдают. И приглашая на 8:00, не ожидая гостей раньше 9:00. Это вполне нормально, и никто не удивится. Как раз рано будет, если придёшь вовремя. Доцент, спрашиваю, нажимая кнопку вибрирующего телефона. «А почему ты, собственно, доцент, а не профессор?» «Ты что там, перепил?» Позабоченно спросил тот. «Да, честно сознаюсь, согласно восточного гостеприимства. Но я в фокусе, могу разговаривать и все понимаю. Что за звонок в неурочное время? Есть сложности? Ты там говорить свободно можешь?» «Ну, рядом со мной находится один внимательно прислушивающийся шпион», подмигивая до Вау, говорю. Так что думаешь, что говоришь? Однако сама демонстрация разговора уже замечательная реклама возможностей техники собственного производства. По прямой за 1000 км будет, и горы добавок. Потом непременно дикие деньги запрошу. Но если надо, то я могу его расстрелять и спокойно беседовать дальше. Да не думаю, что это такая секретность. Сам решай. Скажу чего лишнее, можешь просто уйти от своего слушателя, ответил Доцен. Пошёл я, согласно инструкции, к старшему полицейу. Он тебя хорошо помнит. Показал ему твои телефоны. Не сказал, что кинулся меня в объятиях душить. Но договорились. Латковский открыл для тебя закрома Новой Варшавы. А конкретно склад конфиската, где хранится оружие, оставшееся после мятежа. И вообще всё, что там полиция отбирает по разным причинам, вроде неуплаты налогов и долгов. При этом мне экономикал на обещание поставить беспилотные самолёты. Конкретные цены я тебе говорить не буду. И слушатель рядом, и всё равно с Дашкой обсуждал. Она сказала нормально. Только послала к тебе получить окончательное разрешение. Ну а кое-му БПЛА в городе. Совершенно бесполезная вещь. А тебе не всё равно, куда он беспилотник засунет? Он сделает с ним что хочет. А ты думаешь, их легко достать? Самому пригодятся. Ладно, оставим пока эту тему. Вот про остальное интересно. И что у нас за крама полезного? Записывай, сказал доцент. Нам отдают две стандартные базы по типу Рязани, пять "ЗиЛов" 131-х в армейском варианте, шесть УАЗов 469-х с прицепами к каждому, 241 "Вепер", 308. Половина с оптикой, половина без. У инквизиторов это было штатное оружие. Всё, что не успели спереть ополченцы. Пистолеты разобрали по карманам. Есть только два Glock 18. Сотня болгарских АКМ, оставшиеся от французов, тоже под 7,62 мм. Четыре полюбившихся тебе бельгийских пулемёта FN Minimi, тоже под калибр 7,62. Ну, естественно, гранаты, патроны в большом количестве. AG-17 две штуки. Собственная мини-артиллерия и два стандартных подноса, минометы 82 мм, каждому по 500 мин. Больше нет. Тебе нужна стандартизация, поэтому я остальное оружие даже не стал смотреть. Зато выяснил две интересные вещи. Брать уляхов в калаши невыгодно, лучше и в Славянске, и у Бориса посмотреть. Зато инквизиторы расширяться собирались и заказали для себя дополнительно еще три сотни вепрей 308. и в том же количестве «Глок-18», а получить не успели. «У тебя такой есть, можно магазин вставить на 31 патрон и стрелять очередями». «Заплати и бери», — сразу сказал я. «Узнай, как заказать еще полсотни пулеметов у французов. Что вообще интересного у них есть?» «Э-э-э», — недовольно сказал доцент. «Ты не дослушал до конца, там заказ гораздо обширнее». 8 скотов, колёсных бронетранспортёров польского производства. Доцент спрашиваю: "Ты в своём уме? У меня полтора водителя, Дашка с Нежданым, и ни одного техника, разбирающегося во всех этих премудростях. Бензина тоже нет. Я уж молчу про зелы и его азы. Но это уже идиотизм. Что мне делать с этой кучей железа? Ты тоже перечитал про попаданцев в средневековье. И впав, все разбегаются. А ездить они по асфальтированным дорогам будут? Так я не в курсе, где ближайший строительный дорожный трест находится. Ты и ничего не понимаешь. Тоном папы, у которого дебил ребёнок, спрашивает про пестики и тычинки, сказал умни. Сегодня нет, кому обслуживать. Завтра обязательно будет. В технологии дело такое, моментально начинают расползаться. А желающих продать за огромные деньги врагам всегда найдётся более чем достаточно. Ты что? Надеешься, что твои соседи не догадаются про преимущество огнестрельного оружия? Тот же калаш у тебя, рано или поздно, обязательно украдут и бальнут из кустов. Конструкция простейшая, разобраться и обезьяна сможет. Хочешь быть самой большой шишкой в вашем треугольнике? Бери, пока дёшево. Постоять немного под землёй. Я тебе обещал десяток нормальных ребят, способных научить твоих орлов обращаться с техникой. Будут. А теперь смотри. У нас получается три вида транспорта на все случаи жизни. УАЗик позволяет перевозить 7 пассажиров и 100 кг багажа. Или двух седоков и 600 кг груза. Даже в условиях бездорожья автомобиль способен буксировать прицеп полной массы в 750 кг. Система зажигания мотора экранированная. А в качестве топлива используется бензин А72 или А76. В наших условиях, когда качество бензина не лучшее, это преимущество. Двигатель армейский, форсированный, и в отличие от гражданской модели, еще и пониженные передачи. Опять же, при полном отсутствии дорог, достоинство. Запас хода на одной заправке от 600 до 700 километров. И возможность установить пулемет. И по перевозимому весу, и по количеству пассажиров, и по скорости намного лучшее. чем гнать целый караван лошадей с охраной. Вторая категория – ЗИЛ. 5 тонн грузоподъемность, допустим, без дороги 3,5 тонны. Запас хода – те же 700 километров по бездорожью. На сегодняшний день это даже больше, чем тебе нужно. Могут буксировать прицепы полной массой до 4,2 тонны. Двигатель доработан уже здесь и работает на различных видах топлива. И третье. Эти самые скоты польского производства. Запас хода те же 700 км на случай разных проблем. Два человека экипаж. 10-18 десант. Может плыть по воде, переползать двухметровый ров. Два переоборудованные под ремонтную эвакуационную машину. Установлен кран грузоподъёмностью 800 кг. Тебе без него всё равно не обойтись. пока нормальный не найдешь. Остальные шесть вооружены 14,5 мм крупнокалиберным пулеметом КПВТ и 7,62 мм пулеметом ПКТ. Для КПВТ 500 патронов запас, для ПКТ 2000. Толщина брони передней части корпуса 10, башни 14 мм. Их поляки выпускали до конца 80-х. Даже на экспорт шли. А теперь не знает, как избавиться. Практически за копейки отдают. Российские БТРы заказывать гораздо дороже. А многие узлы всё равно одинаковые. Уговорил. Соглашаюсь. Есть старое правило: покупать лучше из того, что можно купить за предложенную цену, независимо от того, кто продаёт. Только при одном условии. Если через год они всё ещё будут бессмысленно стоять, я тебе их лично продам за те же смешные деньги. И не сдумывай отказываться. Я для тебя стараюсь, обиженно сказал доцент. Можно ещё и буксир толкач легко взять. В против течении пригодится. Это тот, на котором 7 человек экипажа и трое суток автономного хода, притом, что до нас от зоны месяц по минимуму плыть, возмутился я. Надо будет дешевле на поход зафрахтовать. Изгинь, искуситель и растратчик денег. Он отключился. Дофф удивленно посмотрел на меня и спросил. «У тебя такие большие средства имеются? Захотел буксир купил? Захотел танк?» «Это не у меня», — делая грустное лицо, сообщаю. «Это у моей жены. Она делает вид, что бедная и интересуется моим мнением. А сама сначала разрешение дала. Вечно карманы проверяй. Слышал про цену, он с ней консультировался. А считается моим доверенным человеком». Никому верить нельзя. Связу выдавить не удалось. Не настолько я пьян. Тебе, кстати, никого не надо в славянской зоне найти или купить что. Информация бесплатна. Вещи с обычной 10-процентной накруткой. Я подумаю, серьёзно ответил он. Ну тогда пошли к нашим. Завтра снова в путь.